Глава 10. Утром я узнал, что сегодня в средних широтах праздник большой летней грозы и поспешил в столицу. Андре с Жанной улетели на рассвете. Когда я подошел к гостиничному стереофону, на экране показался смеющийся Андре. «Ты так крепко спал, что нам с Жанной было жалко тебя будить. После веры, приходи к нам». На улицах Каира чувствовалось, что предстоят важные события. В воздухе проносились ветки, шумели крыльями пегасы, извивались молчаливые драконы. Я вскочил в эробу, летевший к северному вокзалу, и полюбовался сверху панорамой гигантского города. На земле Каир многоцветен и разнообразен. С воздуха все забивают две краски: зеленая и белая, но сочетание их приятно для глаз. Мы обогнали не меньше сотни пегасов и летающих змеев, пока добрались до вокзала. Экспрессы уходили на север поминутно. Гроза по графику начиналась с 12 часов. Над серединой Средиземного моря мы врезались в первый транспорт облаков. Я знал, что с Тихого и Атлантического океанов заблаговременно поднимают тысячи кубических километров воды, и что их неделями накапливают на водных просторах, пока не придет время двинуть на материк. Но что и заповедное Средиземное море стало ареной тучи сборов, было неожиданно. На Земле произошло много нового за два года, что я отсутствовал. Я пожалел, что узнал о празднике поздно. Хорошо бы слетать на Тихий океан, посмотреть, как гигантские облачные массы, спрессованные в десятикилометровый слой, внезапно приходят в движение и опускаясь с высоты, куда их загнали, бурно устремляются по предписанным трассам в предписанные места. Ветер был около тридцати метров в секунду. Средиземное море бурлило, с каждым километром за окном становилось темней. Через некоторое время экспресс повернул на восток и вырвался на ясное солнце. Минут двадцать мы летели вдоль кромки туч. Я поразился, с каким искусством формируют транспорты облаков. Километровая толща тумана неслась таким четким фронтом, как если бы ее подравнивали по линейке. Переход из темноты в ясность был внезапен. В столицу мы прибыли в одиннадцать и высадились на пересечении Зеленого проспекта и Красной улицы. Чтобы не выходить на многолюдный в праздники проспект, я свернул на Красную. Это не самая красивая из 24 магистралей столицы, но я ее люблю. Невысокие в 30-40 этажей здания вздымаются кубами и многоугольниками. Их опоясывают веранды высотных садов, уступы прогулочных площадок. Мне нравится яркость этой улицы. Красный цвет содержит тьму оттенков и полутонов. Одни здания взмывают малиновыми языками, Другие простираются стеной багрового огня, третьи пылают оранжевой копной, и каждая не похожа на соседние. Однако и на красной было много людей. Полеты на пегасах и драконах в столице запрещены, зато сегодня жители высыпали воздух на авиетках. Как всегда усердствовала детвора. Этому народу нужен лишь повод для шума. А разве есть лучший повод побеситься, чем большая летняя гроза? Они отчаянно кувыркались над домами и деревьями. Я знал, что охранительницы следят за ними, но становилось не по себе, когда малыши принимались соревноваться в падении с сороковых этажей. Один из десятилетних храбрецов с воплем обрушился на меня. Охранительница, разумеется, вывернула его ветку, мальчишка пронесся мимо и повис, покачиваясь метрах в десяти. «Вот догоню тебя!» — рявкнул я, стараясь сдержать улыбку. «Не догоните, я от всякого убегу!» и он тут же удрал наверх, выглядывать с орлиной высоты новую жертву. На пересечении Красной улицы и Звездного проспекта стояли свободные авиетки. Я сел в одну и мысленно распорядился в музейный город. Через три минуты ветка опустилась на площади Пантеона, около памятника корове. Приезжая в столицу, я всегда захожу в Пантеон. «Ныне сюда уже никого не вносят». Но могучие умы и характеры прошлых веков своей деятельностью подготовившие наше общество заслужили вечный почет. Он был им оказан прадедами, построившими Пантеон. Мне нравится надпись на фронтоне дворца: «Тем, кто в свое несовершенное время был равновелик нам». Андрей иногда смеется, что надпись хвастлива, задираем нос перед предками, а я в ней вижу равнение на лучших людей прошлого, желание стать достойными их. Я прошел аллею памятников вымышленным людям, оказавшим влияние на духовное развитие человечества. Прометею, Одиссею, Дон Кихоту, Робинзону, Гамлету, мальчишке Геккуфину и другим. Сотни поднятых голов, скорбных и смеющихся лиц. В стороне от них у стены приткнулась статуя Андрея Танева. Я постоял около нее. «Собственно, Танев жил» а не был придуман, о его жизни многое известных, хотя тюремные его тетради были найдены лишь через 200 лет после его смерти. Но правда так переплелась с выдумкой, что достоверно одно. В начале XX века, по старому летоисчислению жил человек, открывший превращение вещества в пространство и пространство в вещество, названное впоследствии эффектом Танева. Этот человек долго сидел в тюрьме и вел свои научные работы в камере. Скульптор изобразил Танева в тюремном бушлате, с руками, заложенными за спину, с головой поднятой вверх. Узник вглядывается в ночное небо. Он размышляет о звездах, создавая теорию их образования из ничего и превращения в ничто. То, что мы знаем о Таневе, рисует его, впрочем, вовсе не отрешенным от земли мыслителем. Он был вспыльчивым, страстно увлеченным жизнью, просто жизнью, хороша она или плоха. До нас дошли его тюремные стихи. Нормальный человек на его месте, вероятно, изнывал бы от скорби. Он же буйно ликует, что потрудился на морозе и в пургу, и с жадностью проглотив свою еду, лихо выспится. Вряд ли человек, радовавшийся любому пустяку, очень тосковал о звездах. Тем не менее Таневу первому удалось вывести формулы превращения пространства в массу. И он первый провозгласил, что придет время, когда человек будет, как бог, творить миры из пустоты и двигаться со сверхсветовой скоростью. Все это содержится в его тюремных тетрадях. От Танева я пошел к голове Горы. Я всегда посещаю это место перед началом важного дела. Ромеро шутит, что я поклоняюсь памятникам великих людей, как дикарь своим башкам. Правда, тут одна. Мне становится легче и яснее, когда я гляжу на величайшего из математиков прошлого. В середине галереи на пьедестале возвышается хрустальный колпак, а в колпаке покоится черная курчавая голова Нгора. Она кажется живой, лишь плотно закрытые глаза свидетельствуют, что этот могучий мозг уже никогда не оживет. Но Нгора до странности похож на Леонида. Тот же широкий стеной лоб, те же мощные губы, мощные скулы, удлиненный подбородок, крутые вальки бровей, массивные уши, Все в этой удивительной голове мощно и массивно. Но если выразительное лицо Леонида Хмура, его иногда сводит судорога гнева, то Нгора добр, глубоко, проникновенно добр. Когда еще в школе я узнал, что Нгора попал в аварию, и малоискусной медицине его века удалось спасти лишь голову, отделенную от плеч. Меня поражало, что голова потом разговаривала, мыслила, смеялась, даже напевала, К ночи засыпала, на рассвете пробуждалась, жила тридцать два долгих года. И, приближаясь к голове Нгора, я вспоминал, что друзья ученого часто плакали перед ним. Ингора упрекал их за малодушие и твердил, что ему хорошо, раз он может еще приносить людям благо. Он скончался на шестьдесят седьмом году жизни. Он знал, что умирает. Искусственное кровообращение могло продлить жизнь головы, но не могло сделать ее бессмертной. И сейчас я стоял перед великой головой. Ангора улыбался черным лицом, и оно было такое, словно Ангора уснул сегодня ночью, а не двести лет назад. «Нгора», — сказал я, — «добрый, ясновидящий Ангора, я хочу быть хоть немного похожим на тебя». В это время снаружи зазвонили колокола, запели трубы. «Тучи, тучи!» — кричали на площади. Я побежал к выходу, вызывая через охранительницу авиетку.